Обманете ли его, как обманывают человека? Строго накажет он вас, хотя вы искрытно лицемерите. Неужели величие его не устрашает вас и страх его не нападает на вас? Напоминание вашей подобной пеплу, а плоты ваши, а плоты глиняные. Замолчите передо мной, и я буду говорить.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 Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь ибо ты пишешь на меня горькое а вменяешь мне грехи юности моей и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои и гонишься по следам ног моих а он как гниль распадается как одежда изъеденная молью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 Кто родится чистым от нечистого, ни не один. Если дни ему определены число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдёт, то уклонись от него. Пусть он отдохнёт, доколе не окончит как наёмник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживёт. и отросли от него выходить не перестанут если истериды в земле корень его и пень его отмирает в пыли но лишь почела воду оно даёт отросли и пускает ветви как бы вновь посаженная а человек умирает и распадается отошёл и где он Уходит воды из озера, и река иссекает и высыхает. Так и человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдёт гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне.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 не замечает, но плоть его на нём болит, и душа его в нём страдает. Глава 15. И отвечал Елифас фемонитянин и сказал: станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево своё ветром палящим?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 Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи. Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рождённому женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. Тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие как воду.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 Я обложил туком льдвеи свои. И он селится в городах разорённых, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не пребудет он богатым и не уцелеет имущество его, и не распрострётся по земле приобретение его. Не уйдёт от тьмы, от отрасли его иссушит пламя, и донавением усть его унесён будет.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 и родил ложь, и утробу его приготовляет обман. Глава 16. Я отвечал Иов и сказал: Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы. Будет ли конец светренным словам? И что побудило тебя так отвечать?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 Уретещи шыл я на кожу мою и в прах положил голову мою лицо мое побогровело от плача и на веждах моих тень смерти при всем том что нет хищения в руках моих и молитва моя чиста земля не закрой моей крови и да не будет место воплю моему и ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних Нагречивые друзья мои, к богу слезит око моё. О если бы человек мог иметь состязание с богом, как сын человеческий с ближним своим. И были там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Глава 17. Дыхание моё ослабело, Дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око моё пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собой. Иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу?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 Ди мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? Я ожидаю, и мною кто увидит? В преисподнюю сойдёт она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 18. Я отвечал Вилдат Савхиянин и сказал: Когда же положите вы конец таким речам? обдумайте и потом будем говорить зачем считаться нам животными и быть униженными в собственных глазах ваших о ты раздирающий душу твою в гневе твоём неужели для тебя опустить землей сколес двинуться с места своего да свет у беззаконного потухнет и не останется искры от огня его померкнет цвет в шатре его и светильник его угаснет над ним Сократятся шаги могущества его и не зложат его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле селки для него из-за подні на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. и истощится от голода сила его и гибель готова сбоку у него съест члены тела его съест члены его первенец смерти изгнана будет из шатра его надежда его и это не уведёт его к царю ужасов поселится в шатре его потому что он уже не его жилище его посыпано будет серой снизу подсохнут корни его и сверху увянут ветви его Память о нём исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонит его из света во тьму и сотрёт его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Однее его ужаснутся потомки и современники будут объяты трепетом. Таково жилище без законного, и таково место того, кто не знает Бога.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 Пришли я в доме моем и служанки мои чужим считают меня посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего и он мне откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей. Я должен умолять ее ради детей и чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь и они издеваются надо мной.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 Если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом на вечное время на камни вырезаны были, а я знаю, и Скупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я в оплоте моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто такой день зла найден во мне. Убойте с меча, ибо меч есть отомститель неправды, и знайте, что есть суд. Глава 20. И отвечал Сафар на Амитянин и сказал: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 и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, одержит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в жолчь аспидов внутри его. Именье, которое он глотал, изблюет, Бог исторгнет его и щерво его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык яхидный. Не видать ему ручьёв рек текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит, по мере имения его будет и расплата его, и он не порадуется, ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости в очере в своём и в жадности своей не щадил ничего.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 И исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие определенное ему все держителем. Глава двадцать первая. И отвечал Иов и сказал: Выслушайте внимательную речь мою.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 Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Волы их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стада выпускают они малюток своих и дети их прыгают.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 Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира и кости его напоены мозгом, а другой умирает с душой огорчённой, не вкусив добра. И они вместе будут лежать в прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете: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 Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобой? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полугных снимал одежду. Утомленному жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю. И сыновит иселился на ней. Вдов ты отсылал нищим, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и разит тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превышили небес Бог. Посмотри вверх на звёзды, как они высоко. И ты говоришь: Что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак облака завесы его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу? Мне уже ли ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые прежде времени были истреблены, когда вода разлилась под основание их. Они говорили Богу: "Отойди от нас,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 Возвышение, и он спасет, поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих. Глава двадцать третья. И отвечал Иов, и сказал: еще и ныне горька речь моя, страдания мои.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 Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня, ибо я не уничтожен прежде этой тьмы, и Он не сокрыл мрака от лица моего. Глава двадцать четвертая. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие Его? не видит дней его межи передвигают угоняют стада и пасут у себя у сирот уводят осла у вдовы берут в залог вала бедных сталкивают с дороги все уничижённые земли принуждены скрываться вот они как дикие ослы в пустыне выходят на дело своё вставая рано на добычу в степь даёт хлеб для них и для детей их жнут они на поле не своём и собирают виноград у нечестивца нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже мокнут от горных дождей и не имея убежища жмутся к скале оттаргают от сосцов сироту и снищего берут залог заставляют ходить нагими без одеяния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 встаёт убийца умерщвляет бедного и нищего а ночью бывает вором и око прилюбодея ждёт сумерек говоря ничей глаз не увидит меня и закрывает лицо в темноте подкапываются под дома которые днём они заметили для себя не знают света ибо для них утро смертная тень Так как они знакомы с ужасами смертной тени. Лёгок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Как засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери. Пусть лакамицей им червь. Пусть не остаётся о нём память.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 поднялись высоко и вот нет их падают и умирают как и все и как верхушки колосьев срезаются есть ли это не так кто облечит меня во лжи и в ничто обратит речь мою глава 25 И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал: Держава и страх у него. Он творит мирно в высотах своих. Есть ли ещё твоенством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом и как быть чистым рождённыму женщиной? Вот даже луна И та не светла, и звезды не чисты пред очами его. Тем менее человек, который есть честь, и сын человеческий, который есть моль. Конец первой кассеты.